глава 78, но величайшую, смертельную ненависть навлек он на себя вот каким поступком. Сенаторов, явившихся в полном составе, поднести ему многие, высокопочтеннейшие постановления, он принял перед храмом Венеры-прародительницей Сидя. Некоторые пишут, будто он пытался подняться, но его удержал Корнелий Бальб. Другие, напротив, будто он не только не пытался, но даже взглянул сурово на Гая Трибация, когда тот предложил ему встать. Это показалось особенно возмутительным от того, что сам он, проезжая в триумфе мимо трибунских мест и увидев, что перед ним не встал один из трибунов по имени Понтий аквилла пришел тогда в такое негодование, что воскликнул «Не вернут ли тебе и республику, аквилла народный трибун?» И еще много дней давая кому-нибудь какое-нибудь обещание. Он непременно оговаривал, «Если Понтио Аквиле, это будет благоугодно».